Душа после смерти Христианство не воспринимает смерть как конец. Скорее наоборот, смерть – это начало новой жизни, а земная жизнь – лишь подготовка к ней. Человек создан для вечности. В раю он питался от древа жизни и был бессмертен. Но после грехопадения путь к древу жизни был прегражден, и человек стал смертным и тленным. Что происходит с душой после смерти? По церковному преданию, основанному на словах Христа, души праведников относятся ангелами в преддверии рая, где они пребывают до страшного суда, ожидая вечного блаженства. «Умер нищий и о т н е с ё н был ангелами Налона Авраамова», говорится в Евангелии от Луки. Души грешников попадают в руки демонов и находятся в аду в муках, по выражению того же Евангелия. Окончательное разделение на спасенных и осужденных произойдет на Страшном суде, когда многие из спящих в прахе земли пробудятся, как говорится в книге пророка Даниила, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Христос в притче о Страшном суде подробно говорит о том, что грешники, не творившие дела милосердия, будут осуждены и отвергнуты Богом, а праведники, творившие такие дела, будут оправданы, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Согласно верованию церкви, душа умершего присутствует в первые два дня на земле, участвует в молитве, совершаемой за нее в храме, присутствует во время отпевания, которое обычно бывает на третий день. Если в первые дни душа находится еще как бы в плену у времени и пространства, то на третий день она выходит за пределы видимого мира. Однако здесь ее ждут испытания, называемые в православной традиции мытарствами, когда душа испытывается за все грехи, которые человек совершил в жизни. Затем душа узнает приговор о своей дальнейшей участи. Этот приговор не окончательный, так как окончательное решение будет вынесено на Страшном Суде. Однако с этого момента душа находится в предвкушении блаженства или в страхе мучений. До Страшного Суда возможны изменения в ее судьбе. Именно поэтому в Православной Церкви широко распространена практика молитвы за усопших. Молитва за усопших Молитва о тех, кто перешел из жизни временной в жизнь вечную, является древней традицией Церкви, освященной веками. Покидая тело, человек выходит из видимого мира, но он не покидает Церковь, а остается ее членом, и долг оставшихся на земле – молиться за него. Церковь, несомненно, верует, что молитва облегчает посмертную участь человека, и что Господь принимает молитвы не только об умерших праведниках, но и о грешниках, находящихся в муках. Особенную силу имеют молитвы на литургии. «Святое жертвоприношение Христа, нашей спасительной жертвы, доставляет большую пользу душам даже после смерти, при условии, что их грехи могут быть прощены в будущей жизни», — говорит святитель Григорий Великий. поэтому души усопших иногда просят, чтобы о них была отслужена литургия. Литургия есть жертва, приносимая за жизнь мира, то есть за живых и умерших. Церковь молится о всех усопших, в том числе и о находящихся в аду. Одна из коленопреклонных молитв, читаемых в праздник Пятидесятницы, содержит прошение о иже вуаде держимых и о том, чтобы Господь упокоил их на месте светля, месте злачня, на месте прохлады. Церковь верует, что по молитвам живых Бог может облегчить загробную судьбу умерших, избавив их от мучений и удостоив спасения со святыми. Литургическая молитва является молитвой о чадах Церкви. Но можно ли молиться за некрещенных, в особенности за умерших вне Церкви? Прямого ответа на эти вопросы в священном предании нет. Однако существует множество косвенных свидетельств того, что молитва за умерших вне церкви принимается Богом, и они получают облегчение и утешение. В алфавитном п о т е р и к е составленном в IV-V веках, рассказывается о святом Макарии Египетском, который однажды, идя по пустыне, увидел лежащий на песке череп и, прикоснувшись к нему палкой, спросил «Кто ты?». Череп отвечал л «Я был жрецом идолопоклонников, которые жили на этом месте, а ты – Авва Макарий, имеющий в себе Святого Духа. Когда, умилосердясь над теми, которые находятся в вечной муке, ты молишься о них, они получают некоторое облегчение». В Православной Церкви не принято поминать некрещенных, равно как и инославных христиан, за Божественной Литургией. Это, однако, не означает – чтобы за них вообще нельзя было молиться. Вопрос о молитве за усопших инославных обсуждался в период подготовки к Поместному собору 1917-1918 годов. Отмечалось, что никаких древних канонических определений на этот счет не существует. Правила, запрещающие молиться вместе с отщепенцами или коснеющими в ереси, не имеют отношения к молитве за усопших и н а с л а в н ы х хотя противники такой молитвы и ссылались на них. Протеерей Аквилонов писал в 1905 году, что молитва за умершего лютеранина будет неприятна самому этому лютеранину, так как он при жизни не веровал в силу заупокоенных молитв. Она будет непрошенной услугой, поскольку в смертный час почивший не думал о переходе в православие. Автор приводит в пример различные корпорации, ассоциации, ученые и промышленные общества, строго охраняющие свои, как он выражается, корпоративные межи и не допускающие проникнуть туда посторонним людям. «Каждый член церкви, – пишет протеерия Квилонов, – обязан возрастить в себе истинно христианский православно-церковный корпоративный дух и, не забывая долга любви к ближним, – строго держать в своих руках церковное знамя. Про т е и р е ю Аквилонову возражал автор книги «Можно ли и должно ли нам молиться в церкви за усопших и н а с л а в н ы х по фамилии Соколов. Книга эта была издана Московской Духовной Академией. «Во всех этих речах, — пишет Соколов, — слышится какая-то необыкновенная черствость, — какая-то щепетильно самолюбивая забота о том, как бы не оказать излишнюю услугу и не явиться с нею навязчивым и непрошенным. В них совсем забыто то, что, несмотря на разность исповеданий, мы все христиане, и потому, любя ближних своих, обязаны оказывать им великую помощь. Умершие лютеране и реформаты при жизни своей не веровали в молитвы за усопших, но что же из этого, ведь мы-то православные, Мы-то веруем, что наша молитва может оказать умершим великую помощь. «Истинное православие», говорится в той же книге, «дышит не корпоративным духом, а духом любви, милосердия и снисхождения ко всем людям, в том числе и находящимся вне Православной Церкви». Воскресение мертвых. Хотя душа в момент смерти не умирает, но продолжает жить и над ней совершается суд, Церковь верует, что в конце мировой истории будут всеобщее воскресение мертвых и всеобщий суд, который станет окончательным для всех людей. Вера в воскресение мертвых ясно выражена в Ветхом Завете. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и Я во плоти моей узрю Бога. говорит праведный Иов. «А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела», говорит пророк Исаия. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление», говорит пророк Даниил. В книге пророка Иезекииля содержится пророчество о поле, наполненном мертвыми костями. Под действием Духа Божия эти кости соединились одна с другой, были о б л е ч е н ы плотью, в них вошел Дух, и они стали живыми людьми. Потрясающим свидетельством веры в воскресение м ё р т в ы х является описанное во Второй Маковейской книге «Мученичество семи братьев и их матери, отказывавшихся повиноваться по велению языческого царя и нарушать законы отеческие». Ты мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас умерших за его законы для жизни вечной, говорит, умирая, один из братьев. Другой, на требование отдать руки на отсечение, протянул их, говоря: "От неба я получил их, и за законы его не жалею их, надеясь получить их опять". е щ е один из братьев говорит: умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Укрепляя своих детей, мать говорила им, «Я не знаю, как вы явились во чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мною образовался состав каждого. И так Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью». так как вы теперь не щадите себя за его законы. Все семеро, подвергшись жестоким мучениям, были казнены. После сыновей скончалась и мать», – заканчивает автор повествования. В Новом Завете учение о воскресении мертвых выражено еще яснее. Апостол Павел говорит, что плоть воскресших людей будет не такая, как сейчас, это будет духовное тело.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 Мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в н е т л е н и е и смертному сему облечься в б е с с м е р т и е Новое прославленное тело человека будет подобно телу Христа после Его воскресения, когда Он являлся ученикам, проходя сквозь запертые двери. Оно будет нематериальным, световидным и легким, однако сохранит образ земного материального тела. Причем никакие недостатки материального тела, как, например, различные увечья, признаки старения и тому подобное, не будут ему присущи. Воскресение мертвых по учению Христа будет всеобщим, однако для одних оно будет воскресением жизни, а для других воскресением осуждения. Святитель Григорий Палама говорит о всеобщем воскресении следующее. Хотя в будущем сверхбытии... Когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними тела беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, чтобы подвергнуться второй смерти. Смерть, собственно, состоит в отлучении души от божественной благодати и сочетании с грехом. Это для имеющих разум смерть, которой должна избегать. э т о смерть истинная и страшная. Она для благоразумных ужаснее гиены огненной. Разлучаясь с телом, жившие по Богу не разлучаются с Богом, по воскресенье же они и телом вознесутся к Богу. Не удостоятся этого жившие здесь по плоти и не вступившие ни в какое общение с Богом в час исхода своего. Хотя и все воскреснут, но каждый, говорит Писание, в своем чине, так пишет святитель Григорий Палома. Страшный суд В момент смерти душа выходит из тела и вступает в новую форму существования. Однако она не теряет ни памяти, ни способности мыслить и чувствовать. Более того, душа уходит в иной мир, отягощенная грузом ответственности за прожитую жизнь, неся в себе память о ней. Христианское учение о страшном суде, ожидающем всякого человека после смерти, о с н о в а н о на том, что все совершенные человеком добрые и злые дела оставляют след в душе, и за в с ё предстоит дать ответ перед тем абсолютным добром, рядом с которым никакое зло и никакой грех существовать не могут. Царство Божие несовместимо с грехом. Не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге «Жизни». Говорится в книге Откровения святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Всякое зло, в котором человек со всей искренностью не покаялся на исповеди, всякий утаенный грех, всякая нечистота души, все это будет выявлено на страшном суде. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу», — говорит Христос. О страшном суде знали уже в Ветхом Завете. Экклезиаст говорит «Веселись, юноша, в юности Твоей, и да вкушает сердце Твоё радости во дни юности Твоей, и ходи по путям сердца Твоего, только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд». Но с особенной ясностью говорит о суде Сам Христос. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним?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 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и а н г е л а м его, ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть, жаждал, и вы не напоили Меня. И пойдутся и в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Слова Христа показывают, что страшный суд для многих станет моментом прозрения. Те, кто были уверены в своем спасении – вдруг окажутся осужденными, а те, которые, может быть, не встретили Христа в земной жизни, но были милосердными к своим ближним, окажутся спасены. В притче о страшном суде царь не спрашивает людей, ходили ли они в церковь, соблюдали ли посты, молились ли подолгу, но спрашивает, как они относились к своим ближним, его меньшим братьям. Дела милосердия, совершенные или несовершенные человеком в жизни, оказываются главным критерием на суде. Страшный суд будет проводиться над всеми, как верующими, так и неверующими, как христианами, так и язычниками. Но если христиане будут судиться по Евангелию, то язычники, как говорит апостол Павел, по закону совести, написанному в их сердцах. Возможно ли спасение для неверующих? В Новом Завете есть указание на то, что все люди предстанут на страшный суд, слышавшими благовестие Христа, даже те, которые не знали Христа в земной жизни. Апостол Петр говорит о том, что Христос после Своего воскресения сходил в Оад и проповедовал там тем грешникам, которые во дни Ноя погибли в водах потопа. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице, Сашет проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды, буквально спаслись через воду, посредством воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, спасает воскресением Иисуса Христа. Если Христос проповедовал в аду, была ли эта проповедь адресована всем находившимся там или же только избранным? По мнению некоторых толкователей, Христос проповедовал только благочестивым ветхозаветным праведникам, томившимся в аду в ожидании избавления. По другому мнению, проповедь Христа простиралась на всех вообще, в том числе и на тех, кто жил в языческом мире вне истинной веры. Это мнение выражено Климентом Александрийским. Разве не без всяких обиняков и околичностей Писание говорит, что Господь возвестил Евангелие и погибшим в потопе, или лучше скованным и содержавшимся в узах плена. Надеюсь, что Спасителю не откажут в возможности и язычников спасти, ибо целью Его пришествия на землю было спасение». Если Господь сходил в ад, а что Он сходил туда, это несомненно, и не с иной целью, как возвестить здесь Евангелие, то Он при этом обратил всех умерших, пишет Климент. Из этого следует, что спасутся все уверовавшие, хотя бы они пребывали в язычестве. Быв поглощены адом и содержась в нем в плену, они и здесь могли немедленно обратиться и принять веру во Христа, как скоро сюда явился Он. и как скоро они услышали здесь божественное слово Его и Его апостолов. Поскольку в словах апостола Петра говорится о людях, живших во дни Ноя, о которых в Ветхом Завете сказано, что их развращение было велико и что все мысли и помышления их были зло во всякое время, ясно, что Христос проповедовал не только праведникам, но и грешникам, находившимся в аду. Апостол возвращается к этой же теме несколькими строками ниже. «Они, грешники, дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, жили по Богу духом». Толкуя эти слова апостола, епископ Григорий в конце д е в века писал. Под мертвыми следует разуметь всех мертвых ко дню последнего суда Христова, то есть как слышавших слово евангельское во время земной жизни, так и не слышавших. Если бы Евангелие Христова не коснулось слуха всех умерших, то не все умершие подлежали бы и суду Христову. Таким образом, в настоящем стихе дается основание думать, о что, подобно тому, как умершие до пришествия Христова на землю были оглашены проповедью Евангелия в Оаде через умершего и снисшедшего в Оад Христа, так и умершие по пришествии Христовым, но не слышавшие на земле проповеди евангельской и не ведавшие Христа, будут оглашены таковою проповедью в Оаде. Будет ли это совершаться многократно или совершится однажды пред Последним Судом Христовым, апостол не открыл этого. С несомненностью и слов апостола следует только то, что все мертвые, следовательно и не слышавшие на земле е в а н г е л и я х р и с т о в а предстанут на последний суд Господень, как слышавшие Его, так писал епископ Григорий. Нет ли в этих словах ответа на вопрос о том, возможно ли спасение для некрещенных и неверующих? Церковь твердо верует, что вне Христа Вне крещения и церкви спасение невозможно. Однако не все, кто на земле не знал Христа, лишаются всякой возможности избавления от ада, так как и в аду слышна проповедь Евангелия. Создавая человека свободным, Бог взял на Себя ответственность за его спасение, и это спасение уже совершено Христом. Тот, кто сознательно отвергает Христа и Его проповедь, делает выбор в пользу дьявола, и сам является виновником собственного осуждения. «Неверующий уже осужден», говорится в Евангелии, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Но как может быть осужден тот, кто вообще не слышал Евангелие? Предположите, говорит Климент Александрийский, что умершим до пришествия Господня Евангелие не было проповедано. Тогда выйдет, что как спасение их, так и осуждение Суть – д е л а вопиющей несправедливости. Точно так же и умершим после пришествия Христа, которым не было проповедано Евангелие, не может вмениться ни вера, ни неверие. Поэтому Христос и благовествует в Аде, чтобы каждый созданный им человек мог сделать выбор в пользу добра или зла, и в соответствии с этим выбором – или спастись, или быть осужденным». Ад. Часто спрашивают, как может в сознании человека примириться образ Бога любви с образом Бога карателя, осуждающего созданных им людей на вечные муки? На этот вопрос преподобный Исаак Сирин отвечает следующим образом. «Нет человека, лишенного любви Божией, и нет места непричастного этой любви. Однако каждый, кто сделал выбор в пользу зла, сам добровольно лишает себя Божьего милосердия. Любовь, которая для праведников в раю является источником блаженства и утешения, для грешников в аду становится источником мучения, так как они сознают себя непричастными ей. «Мучимые в гиене поражаются бичом любви», — пишет святой Исаак, — «и как горько и жестоко это мучение любви, ибо ощутившие, что они погрешили против любви, терпят мучения, которые сильнее всякого другого страшного мучения. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, болезненнее всякого возможного наказания. н е у м е с т н о человеку такая мысль, что грешники в гиенне лишаются любви Божией. Любовь дается всем вообще, но любовь силою своей действует двояко, она мучает грешников. как и здесь случается другу терпеть от друга, и веселить собою тех, кто исполнил свой долг перед Богом. И вот, по моему рассуждению, таково гиенское мучение, оно есть раскаяние, так говорит преподобный Исаак Сирин. По учению преподобного Симеона Нового Богослова, главной причиной мучения человека в аду является острое чувство отлученности от Бога. «Никто из людей, верующих в Тебя, владыка», пишет преподобный с е м е о н «никто из крестившихся во имя Твое не стерпит этой великой и ужасной тяжести отлучения от Тебя, милосердный, потому что это страшная скорбь, нестерпимая, ужасная и вечная печаль». Если на земле, говорит преподобный с е м е о н непричастные Богу имеют телесные удовольствия, то там, вне тела, они будут испытывать одно непрестанное мучение. И все образы адских мук, существующие в мировой литературе – огонь, холод, жажда, раскаленные печи, огненные озера и т.п. о м у – о о о д б н е являются лишь символами страдания, которое происходит от того, что человек ощущает себя непричастным Богу. Для православного христианина мысль об аде и вечных мучениях неразрывно связана с той тайной, которая открывается в богослужении Страстной Седмицы и Пасхи, тайной схождения Христа в ад и избавления находящихся там от владычества зла и смерти. Церковь верует, что после Своей смерти Христос сходил в адские бездны для того, чтобы упразднить ад и смерть, разрушить страшное царство дьявола. Как сойдя в воды Иордана в момент Своего крещения, Христос освящает эти воды, напоенные человеческим грехом, так, исходя в ад, Он озаряет Его светом Своего присутствия до последних глубин ы пределов, так что ад уже не может терпеть силы Божии и погибает. Сегодня ад кричит с о с т е н а н и я м и «Лучше было бы мне, если бы я не принял родившегося от Марии, ибо он, сойдя в меня, разрушил мою державу, врата медные сокрушил и души, которыми я прежде владел, он, будучи Богом, воскресил», говорится в богослужении Великой Субботы. Святитель Иоанн Златоуст в пасхальном огласительном слове говорит «Ад огорчился, встретив тебя долу, огорчился, ибо упразднился, огорчился, ибо был осмеян, огорчился, ибо был умерщвлен, огорчился, ибо был низложен». Это не означает, что ада вообще больше не существует после воскресения Христа. Он существует, но смертный приговор ему уже вынесен. Литургические тексты открывают еще одну тайну о том, кто именно был выведен Христом из ада после его воскресения. Некоторые считают, что из ада были выведены ветхозаветные праведники, ожидавшие пришествия Христова. а грешники остались там на вечные мучения. Православное богослужение, однако, говорит об избавлении от ада всех находившихся там. «Днесь ад стеня вопиет, разрушися моя власть, приях мертвого, як единого от умерших, сего б о держать и отнюд не могу, но погубляю с ним ими же ц а р с т в в а х аз и мех мертвецы от века, но сей всех воздвизает». Ими же царствовав лишихся, и я же пожирох в о з м о г и всех изблевах, то есть освободил всех, кого прежде сумел поглотить. Каждый воскресный день православные христиане слышат песнопения, посвященные победе Христа над смертью. «Ангельский собор, удивися, зря тебе в мертвых вменившися, смертную же спаси крепость разоривша, и от ада вся свобождша», то есть от ада всех освободившего. Избавление от ада, однако, не должно быть понимаемо как некое магическое действие, совершаемое Христом вопреки воле человека. Для того, кто сознательно отвергает Христа и вечную жизнь, ад продолжает существовать, как страдание и мука богооставленности. Есть ли надежда на спасение всех людей? В богослужебных текстах Православной Церкви, в частности, в каноне Великой Субботы, мы встречаем у к а з а н и е на то, что власть ада над находящимися в нем не является вечной. «Царствует ад, но не в е ч н о над родом человеческим. Ты б о положься во гробе, смерти ключи разверзл е с и и проповедал е с и от века тама спящим, избавление не ложное бы и в с п а с е мертвым первенец». Эти слова – созвучно е у ч е н и е святителя Григория н и с к о г о о том, что в конце мировой истории, после длинных вековых периодов, ад и смерть будут окончательно упразднены Христом и ничего не останется вне добра. В Торе Григорию н и с к о м у преподобный Исаак Сирин писал о том, что большинство людей войдет в Царство Небесное без опыта гиенны, что же касается тех, кто окажется в гиенне. то и для них мучение там не будет вечным. Вместе с тем преподобный Исаак подчеркивал, что хотя смерть и грех будут однажды упразднены навеки, конец гиенны остается для нас неизвестен. «Грех, гиенна и смерть, — пишет Исаак, — вообще не существуют у Бога, так как они являются действиями, но не сущностями. Грех есть плод свободной воли. Было время, когда грех не существовал». И настанет время, когда он перестанет существовать. Гиенна есть плод греха. В какой-то момент она начала существовать, но конец ее неизвестен. Смерть будет царствовать только короткое время над природой. Потом она будет полностью упразднена. Итак, конец гиенны остается тайной, недоступной человеческому уму. Неслучайно Церковь в VI веке осудила оригенистическое учение об апокатастасе – всеобщем восстановлении, понимаемом как возвращение всех душ в первозданное состояние после окончания временных мучений грешников в аду и с о е д и н е н и е всех под главою Христом. Оригенистическая эсхатология была осуждена также и потому, что некоторые ее элементы, заимствованные из платонизма, явным образом противоречили Священному Писанию, к числу таковых относилось в частности учение о переселении душ. Отвергнув мнение о том, что Бог спасет всех людей вне зависимости от их нравственного состояния, Церковь, однако, не отвергла ту надежду на спасение всех людей и веру в возможность всеобщего спасения, которые вырастают из литургического и мистического опыта Церкви. Эти надежда и вера отражены в писаниях некоторых отцов церкви, в число которых, помимо Григория Низского и Исаака Сирина, можно включить также преподобного Иоанна Лествичника, считавшего, что хотя не все могут быть бесстрастными, тем не менее, не невозможно, чтобы все спаслись и примирились с Богом. Уместно вспомнить здесь и о преподобном Силуане Афонском, одном из великих святых нашего времени. Он считал, что нужно молиться за весь мир и за всякую человеческую душу. «Мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись», – говорил преподобный Силуан. Однажды к нему пришел некий монах-пустынник, который говорил, «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Пустыннику эта идея доставляла нескрываемое удовольствие. Но старец Силуан ответил с душевным волнением – но скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен? А что поделаешь, сами виноваты, – ответил пустынник. Тогда старец Силуан сказал со скорбью, любовь не может этого понести, надо молиться за всех. Преподобный Силуан был весьма далек от оригенизма, однако мысль о вечных мучениях грешников в аду была для него непереносимой. Именно поэтому он считал необходимым верить в возможность спасения всех людей и молиться об этом. «И он действительно молился за всех», – пишет его биограф архимандрит Сафроний. «Душа его томилась сознанием, что люди живут, не ведая Бога и Его любви, и он молился в е л и к у ю молитвою за живых и усопших, за друзей и врагов, за всех». Пока живет церковь, а она будет жить вечно, Не прекратится молитва христиан за находящихся вне Царства Божия. Сердце христианина горит любовью ко всему человечеству, ко всякому созданию Божьему. Неужели не будут христиане молиться Богу за своих согрешивших братьев? Неужели не будет вся церковь вопиять Богу с твердой надеждой, что Господь рано или поздно услышит е ё молитву? Церковь ежедневно приносит бескровную жертву обо всех живых и усопших, молится о спасении всего мира при чистому Агнцу Христу, взявшему на себя грех мира. И она будет молиться о погибающих и погибших даже тогда, когда время переплавится в вечность, и мы все изменимся, будет молиться Господу о спасении всех созданных им людей». Православное отношение к учению очистилища Признавая учение об адских муках одним из важных догматов веры, Православная Церковь, однако, не говорит об их неизбежности для всех грешников. Напротив, Церковь молится обо всех в оаде держимых, веруя, что помилование не от человеческой воли, но от Бога Милующего. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. чтобы все пришли к покаянию, и для Него нет ничего невозможного. По молитве Церкви и по Своей милости Он может вывести из ада даже тех людей, которые при жизни отвергали Его и противились Ему. В западной традиции существует учение, основанное на высказываниях некоторых латинских отцов Церкви, о том, что загробные мучения могут быть для грешников очистительными и спасительными. Тот, кто в прошлом веке, то есть в земной жизни, не принес плода обращения, прежде должен быть очищен очистительным огнем, и хотя тот огонь не будет вечным, однако я поражаюсь, до какой степени он будет тяжек», – писал блаженный Августин. Святой Амвросий Медиаланский считал, что умерший грешник спасется, но пройдет через страдания огня, дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно. Учение западных отцов об очистительном огне после смерти легло в основу католического догмата «очистилище» промежуточном состоянии между адом и раем, где человек находится в муках, однако временных, а не вечных. Восточная традиция отвергает учение «очистилище», и православная догматика, в отличие от традиционной католической, не проводит строгого деления между временными муками чистилища, от которых возможно избавление, и вечными муками ада, от которых избавление невозможно. Православная Церковь молится о иже вуаде держимых, веруя в возможность избавления от адских мучений. У некоторых восточных отцов тоже встречается идея очистительного огня. «Как очистительным огнем уничтожается негодная материя, говорит святитель Григорий Низкий, Так точно необходимо, чтобы и душа, которая соединилась со скверной, была бы в огне до тех пор, пока совершенно не истребится огнем, внесенная скверно, нечистота и негодность. Однако речь в этих словах не идет об огне Чистилища, а об адском огне, от которого, по мнению святителя Григория, возможно избавление. Таким образом, во-первых, молитва Церкви о Иже-Воаде Держимых во-вторых, надежда на возможность прекращения адских мучений, и, в-третьих, весть об избавлении от ада всех содержавшихся там воскресшим Христом – вот те идеи, которые позволяют православному христианину не предаваться отчаянию при мысли о загробном воздаянии, но иметь надежду на то, что спасение станет возможным не только для праведников, но и для тех грешников, которые по смерти – не удостоились Царства Небесного. Царство Небесное. Рай есть не столько место, сколько состояние души. Как ад является страданием, происходящим от невозможности любить и непричастности Божественному Свету, так и рай есть блаженство души, проистекающее от преизбытка любви и света. к о т о р о м всецело и полностью приобщается Тот, кто соединился со Христом. Этому не противоречит то, что рай описывается как место с различными обителями и чертогами. Все описания рая – лишь попытки выразить человеческим языком то, что невыразимо и превосходит ум. В Библии раем называется сад, где Бог поместил человека. Этим же словом в древнецерковной традиции называли будущее блаженство людей, искупленных и спасенных Христом. Оно также именуется Царством Небесным, жизнью будущего века, восьмым днем, новым небом, небесным Иерусалимом. Святой апостол Иоанн Богослов говорит «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля уже миновали, и моря уже нет».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 Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое. Я, Есмь, Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. И вознес меня ангел в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имел славу Божию. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для о с в е щ е н и я своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет в него ничто нечистое и никто п р е д а н н ы й мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге «Жизни». Это самое раннее в христианской литературе описание рая. Читая описание рая, встречающееся в христианской литературе, необходимо иметь в виду, что многие отцы церкви говорят о рае, который они видели, в который бывали восхищены силой Святого Духа. Во всех описаниях рая подчеркивается, что земные слова могут лишь в малой степени изобразить небесную красоту так как она несказанна и превосходит человеческое постижение. Говорится также о многих обителях рая, то есть о разных степенях блаженства. «Одних Бог почтит большими почестями, других – меньшими», говорит святитель Василий Великий, потому что звезда от звезды р а з н и ц а в славе. И поскольку многие обители у Отца, то одних упокоит Он в состоянии более превосходном и высоком, а других – в низшем. Впрочем, для каждого его собственная обитель будет наивысшей доступной ему полнотой блаженства, в соответствии с тем, насколько он приблизился к Богу в земной жизни. «Все святые, находящиеся в раю, будут видеть и знать один другого, а Христос будет видеть и наполнять всех», – говорит преподобный с е м е о н Новый Богослов. Бог является главным и единственным источником блаженства людей в Царстве Небесном. Об этом говорит святитель Григорий Низкий. Поскольку в настоящем веке жизнь проводится нами различно и разнообразно, то много есть такого, в чем принимаем участие, например, время, воздух, место, пища, питье, одежда, солнце, светильник и многое другое, служащее потребностям жизни. и ничто из всего этого не есть Бог. Ожидаемое же блаженство ни в чем этом не имеет нужды. Всем этим взамен всего будет для нас естество Божие, уделяющее себя соразмерно всякой потребности той жизни. Бог для достойных бывает и местом, и жилищем, и одеждой, и пищей, и питьем, и светом, и богатством, и царством. Кто бывает всем, тот бывает и во всех. говорит святитель Григорий Низкий. После всеобщего воскресения Христос наполнит Собой всякую человеческую душу и все творение, и уже ничего не останется вне Христа, но все преобразится и просияет, изменится и переплавится. Это и есть нескончаемый невечерний день Царства Божия, вечная радость, вечная литургия у Бога и в Боге. Все лишнее, временное, всякие ненужные подробности быта и бытия исчезнут, а Христос будет царствовать в душах искупленных им людей и в преображенном космосе. Это будет окончательная победа добра над злом, света над тьмой, рая над адом, Христа над антихристом. Это будет окончательное упразднение смерти. Как говорит святой апостол Павел, тогда сбудется слово написанное – Поглощена смерть победою. Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом».